Глава 16. Знания. Гомо сапиенс – человек разумный. Вид, использующий информацию, чтобы противостоять разрушительному воздействию энтропии и бремени эволюции. Люди вечно стараются побольше узнать о месте своего обитания, о его флоре и фауне, об орудиях и оружии, с помощью которых их можно себе подчинить а также о нормах и сетевых структурах, связывающих между собой родственников, союзников и врагов. Люди накапливают знания и делятся ими с помощью языка, жестикуляции и наглядного примера. Несколько раз на протяжении своей истории человечество наталкивалось на технологии, способные многократно, а точнее экспоненциально ускорить накопление знаний такие как письменность, книгопечатание и электронные медиа. Грандиозная вспышка знаний постоянно меняет ответ на вопрос, что это значит быть человеком. Наше понимание того, кто мы есть, откуда взялись, как работает мир и что в жизни имеет значение, зависит от приобщения к безбрежному и неуклонно растущему запасу знаний. Хотя незнающие письменности охотники – скотоводы и земледельцы такие же люди, как мы, антропологи часто отмечают их концентрацию на сиюминутном, частном и материальном. Если у нас есть представление о своей стране и ее истории, о разнообразии обычаев и верований на планете с древнейших времен до наших дней, о просчетах и триумфах цивилизаций прошлого, о микромире клеток и атомов и о макромире планеты галактик, а нематериальной реальности чисел, закономерности и логики, такое знание действительно поднимает нас на более высокий уровень сознания. В этом состоит преимущество принадлежности к разумному виду с долгой историей. Много воды утекло с тех пор, когда весь багаж знаний нашей культуры можно было передать через ученичество и устную традицию. Формальное школьное образование существует уже тысячи лет. В детстве я часто слышал талмудическую историю о том, как Раби Гелель, живший в первом веке до нашей эры, в юности чуть не замерз насмерть, забравшись на крышу школы, учеба в которой была ему не по карману, чтобы подслушивать уроки через чердачное окно. В разные времена школе вменялась в обязанность внушать молодежи узкопрактические религиозные и патриотические премудрости, но просвещение с его превознесением знания расширило ее полномочия. теоретик образования Джордж Каунц заметил с приходом нового времени формальное образование обрело значение намного превосходящее всем, что мир знал до того школа, которая в большинстве обществ прошлого была малозначительным учреждением, непосредственно влияющим на жизнь лишь очень малой доли населения, разрослась горизонтально и вертикально, встав в один ряд с государством, церковью, семьей и собственностью как один из наиболее влиятельных общественных институтов. Сегодня образование обязательно в большинстве стран мира. Оно признано фундаментальным правом человека 170-ю государствами-членами ООН, подписавшими в 1966 году Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Меняя образ мышления человека, образование влияет на все сферы жизни, и это его влияние варьируется от очевидного до трудноуловимого. К очевидным его последствиям можно отнести то, что было упомянуто в главе 6 Минимальная осведомленность о нормах санитарии, правильном питании и безопасном сексе может повлечь за собой улучшение здоровья и повышение продолжительности жизни. Очевидно и то, что грамотность, в том числе математическая, залог роста благосостояния в современном мире. В развивающихся странах молодой женщине уже не устроится даже прислугой, если она не может прочесть хозяйскую записку или пересчитать припасы. А более престижные профессии требуют постоянно растущего навыка усваивать техническую информацию. Страны, которые в XIX веке первыми совершили великий побег из повальной нищеты и с тех пор демонстрируют самый быстрый рост экономики, это страны, которые интенсивнее всех прочих обучают своих детей, как и всегда в общественных науках, Корреляция не доказывает причина следственной связи. Это лучше образованные страны становятся богаче, и лишь богатые страны могут позволить себе лучшее образование. Один из способов распутать этот узел – принять во внимание, что причина должна предшествовать следствию. Исследования, которые оценивают уровень образования в один момент времени и богатство страны в другой – удерживая прочие переменные на постоянном уровне, свидетельствует, что инвестиции в образование действительно делают страны богаче. По крайней мере, если это образование светское и рационалистическое. До XX века Испания по экономическим показателям отставала от других стран Запада, даже несмотря на то, что школьное образование охватывало там большую часть населения. Дело в том, что образовательные учреждения контролировались в Испании католической церковью, так что дети из народа только устно заучивали символ веры и катехизис, а также получали ряд простых навыков ручного труда. Естественные науки, математика, политэкономия и светская история считались слишком спорными и неоднозначными, чтобы знакомить с ними кого-то, кроме подкованных богословов. Сейчас в экономическом отставании некоторых стран арабского мира также часто винят духовенство, вмешивающееся в образование. Если же говорить о менее приземленных плодах образования, оно дает куда больше, нежели просто утилитарные знания и экономический рост. Лучшее образование в настоящем делает страну более демократической и миролюбивой в будущем. Влияние образования многогранно. Так что определить все промежуточные звенья в цепочке причин и следствий от формального школьного образования до социальной гармонии задача непростая. Некоторые из этих звеньев вполне могут оказаться просто демографическими или экономическими. Лучше образованные девочки, вырастая, имеют меньше детей и потому вряд ли породят молодежный бугор. Огромное молодое поколение с его избытком опасных смутьянов. К тому же лучше образованные страны богаче, а в главах 11 и 14 мы уже убедились, что более богатые страны, как правило, более миролюбивые и демократичные. Но некоторые из причинно-следственных механизмов доказывают правоту просвещения. С получением образования меняется очень многое. Образованные люди – отказываются от вредных суеверий и больше не считают, что единоличный правитель поставлен от Бога или что те, кто внешне отличается от нас, не вправе называться людьми. Они узнают о существовании других культур, которые также привязаны к своему образу жизни и имеют для этого свои причины, не хуже и не лучше наших. Они узнают, что харизматичные избавители не раз приводили свои страны к катастрофам. Они узнают, что их собственные убеждения, даже самые искренние или популярные, могут оказаться ошибочными. Они узнают, что жить можно по-разному, и что другие люди и другие культуры могут знать то, чего не знают они. Не в последнюю очередь они узнают, что существуют способы разрешать конфликты, не прибегая к насилию. Все эти прозрения мешают людям слепо подчиняться власти авторитарного лидера или присоединиться к крестовому походу с целью поработить и уничтожить соседей. Конечно, образование не гарантирует обретение всей этой мудрости, особенно если власти насаждают свои догмы, распространяют ложную информацию, пропагандируют теории заговора и, опосредованно признавая могущество знания, душат людей и идеи, способные их дискредитировать. Исследования воздействия образования подтверждают, что образованные люди действительно являются более просвещенными. Им в меньшей мере свойственны расизм, сексизм, гомофобия, ксенофобия и авторитарные замашки. Они больше ценят творческое воображение, независимость и свободу слова. Они чаще голосуют, становятся волонтерами, выражают свои политические взгляды и вступают в гражданские объединения вроде профсоюзов, партий, структуры местного самоуправления и религиозных групп. Они больше доверяют окружающим, а это основной ингредиент волшебного эликсира под названием социальный капитал, который дает гражданам уверенность друг в друге позволяя им заключать контракты, инвестировать деньги и подчиняться закону, не опасаясь, что они окажутся простаками, за чей счет может поживиться любой. В силу всех этих причин распространение образования и его первого дара грамотности является флагманом человеческого прогресса. И снова, как и с другими аспектами прогресса, мы наблюдаем знакомую картину. До эпохи Просвещения жалко выглядели почти все. Затем некоторые страны вырвались вперед. Уже в наши дни остальной мир начал сокращать отрыв, а вскоре это благое будет доступно практически повсеместно. В Западной Европе до XVII века грамотность была привилегией узкой элиты, менее чем восьмой части населения, а для мира в целом то же самое было верно еще и в XIX веке. Доля грамотных на планете удвоилась за следующие сто лет, а затем выросла еще в четыре раза за такое же время. Сейчас считать и писать умеют 83% человечества. Но и эта цифра не дает нам полной картины распространения грамотности в мировом масштабе, поскольку неграмотную пятую часть населения составляют прежде всего старики и люди среднего возраста. Во многих ближневосточных и североафриканских странах неграмотны более трех четвертей жителей старше 65 лет, а уровень неграмотности подростков и молодежи не превышает 10%. Общемировая доля грамотных в возрасте от 15 до 24 лет в 2010 году составляла 91% и была примерно равна доле грамотных американцев всех возрастов, 1910 году. Как и следовало ожидать, самый низкий уровень грамотности фиксируется в беднейших регионах мира, раздираемых войнами. В Южном Судане 32% Центральной Африканской Республики 37% и Афганистане 38%. Умение читать и писать фундамент дальнейшего образования, и мы видим, насколько мир преуспел в том чтобы дети ходили в школу. Хронология нам уже знакома. В 1820 году больше 80% человечества никогда не посещали школы. В 1900 году большая часть жителей Западной Европы и англоязычного мира уже имела начальное образование. Сегодня оно доступно более чем 80% населения Земли. Самый отсталый в этом отношении регион – Африка к югу от Сахары сегодня достиг уровня равного Среднемировому в 1980 году, уровню Латинской Америки в 1970, Восточной Азии в 1960, Восточной Европы в 1930 и Западной Европы в 1880. Согласно последним прогнозам, к середине этого века только в пяти странах. Доля полностью лишенных школьного образования будет превышать 20%, а к концу века этот показатель всюду упадет до нуля. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. В отличие от других показателей благополучия, которые имеют естественный нижний предел, равный нулю, к примеру, число войн или эпидемий, или естественный верхний предел в 100%, к примеру, уровень грамотности или доля тех, кто не страдает от голода. Погоня за знаниями бесконечна. Мало того, что объем самих знаний беспрерывно увеличивается. В движимой технологиями экономики растет и выгода от знаний. В то время как общемировые показатели грамотности и начального образования подбираются к максимально возможным значениям, Длительность обучения, включая высшее и послевузовское образование, продолжает расти во всех странах. В 1920 году в средней школе учились только 28% американских подростков в возрасте от 14 до 17 лет. К 1930 году эта доля выросла почти до половины, а к 2011 – до 80% из которых 70% продолжили обучение в университете. К 1940 году менее 5% американцев имели степень бакалавра. К 2015 году ею обладал уже каждый третий. График средней длительности обучения 1875-2010 годов, приведенный в печатном варианте книги, показывает параллельные траектории средней суммарной длительности обучения в некоторых странах. На сегодняшний день она составляет от 4 лет в Сьерра-Леоне до 13, что соответствует неоконченному высшему образованию, в США. В соответствии с одним из прогнозов, к концу века более 90% населения Земли будут иметь неоконченное среднее образование, а 40% – неоконченное высшее. Так как образованные люди, как правило, имеют меньше детей, такое распространение образования дает все основания полагать, что уже в текущем веке население мира достигнет пика, а затем пойдет на спад. Хотя мы не наблюдаем, сколько-нибудь значительного сближения показателей средней длительности обучения в разных странах, продолжающаяся революция в доступности знаний, снижает значимость этого разрыва. Большая часть мирового объема знаний сегодня уже не заперта в библиотеках, а размещена в интернете. Причем, как правило, бесплатно для пользователей. Массовые открытые онлайн-курсы, Massive Open Online Courses, MOOC и другие формы дистанционного образования доступны любому, у кого есть смартфон. Сокращаются и другие разрывы в сфере образования. В США Показатели готовности к школе детей из малообеспеченных, испаноговорящих и афроамериканских семей значительно улучшились между 1998 и 2010 годами. Вероятно, потому, что распространились бесплатные программы дошкольного воспитания. В бедных семьях появилось больше книг и компьютеров с доступом в интернет, а родители чаще проводят время с детьми. Но еще более важным является отмирание крайней формы гендерной дискриминации, запрета на женское образование. Это важно не только потому, что женщины составляют половину населения, так что получение ими знаний удваивает численность квалифицированной рабочей силы. Не будем забывать, что рука, качающая колыбель, правит миром. У образованных женщин крепче здоровье. Они рожают меньше детей И лучше заботятся об их здоровье, а кроме того, они более экономически эффективны, как и их страны. Западу потребовались многие века, чтобы оценить идею давать образование всему населению, а не только той его половине, у которой есть и стикулы. Графика Англии свидетельствует, что английские женщины смогли сравняться в грамотности с мужчинами только в 1885 году. Мир в целом. Дошел до этой мысли еще позднее, но быстро наверстал упущенное. В 1975 году девочек в школах обучалось на треть меньше, чем мальчиков, а в 2014 эти цифры сравнялись. В 2015 году он заявил, что мир достиг одной из целей развития тысячелетия и добился гендерного паритета в начальном, среднем и высшем образовании. Два других графика рассказывают еще одну историю. Страна с худшим соотношением уровня грамотности мужчин и женщин – Афганистан. Мало того, что Афганистан находится в самом низу рейтинга практически по всем показателям развития человеческого потенциала, включая общую долю грамотных, которая в 2011 году равнялась чудовищной величине 0,52. 1996 до 2001 года страну контролировал Талибан – исламское фундаменталистское движение, которое в числе прочих своих преступлений запрещало девочкам и женщинам посещать школу. В контролируемых им районах на границе Пакистана и Афганистана Талибан и сейчас продолжает запугивать девочек, не давая им получить образование. С 2009 года, 12-летняя Мала Юсуфзай, чья семья управляла несколькими школами в долине Сват в Пакистане, начала публично отстаивать права девочек на образование. В день, который навсегда останется позорным в памяти человечества, 9 октября 2012 года, талибский боевик ворвался в школьный автобус и выстрелил Малали в голову. Она выжила и стала самым юным в истории лауреатом Нобелевской премии мира, одной из самых известных женщин планеты. Так вот, даже в этих глухих углах можно заметить признаки прогресса. За последние три десятилетия соотношение уровня грамотности мужчин и женщин в Афганистане выросло в два раза, а в Пакистане в полтора. Нынешний показатель Пакистана сравним со среднемировым уровнем в 1980 году или английским в 1850 -м. Ничего нельзя сказать наверняка, но общее для всего мира суммарное воздействие работы политических активистов, экономического развития, здравого смысла и простой человечности скорее всего доведет это соотношение до его естественного максимума. Интересно. Становится ли население мира только грамотнее и образованнее, или же и по-настоящему умнее? Может ли человечество постепенно совершенствовать свою способность овладевать новыми умениями, постигать абстрактные идеи и решать неожиданные задачи? Как ни удивительно, но это так. Наши показатели коэффициента интеллекта Intelligent Quotient, IQ, растут уже больше века со скоростью примерно 3 балла – 1,5 стандартного отклонения – каждые 10 лет. Когда философ Джеймс Флин в 1984 году впервые обратил внимание психологов на этот феномен, многие посчитали, что это какая-то ошибка или розыгрыш. Во-первых, мы знаем, что интеллект в значительной мере наследуется, А о запуске массовых евгенических проектов, в рамках которых более умные люди поколение за поколением рожали бы больше детей, нам ничего не известно. Не объяснишь этот рост и тем, что все больше людей находят себе пару за пределами своего племени или клана, избегая близкородственного скрещивания и увеличивая гибридную силу. Не настолько велико их число, да и времени прошло недостаточно. К тому же довольно сложно поверить, что средний человек, живший в 1910 году, прибыв на машине времени в 21 век, казался бы чуть ли не умственно отсталым, в то время как наши середнячки, совершив обратное путешествие, оказались бы умнее 98% бородатых эдвардианцев во фраках, встретивших их по прибытии. Но, как неудивительно, существование эффектов Флина больше не вызывает сомнений. Оно было доказано метаанализом 271 набора данных, охватывающих 31 страну и 4 миллиона человек. В печатном варианте книги приведены графики прироста IQ 1909-2013 годов. Можно заметить, что каждый график отражает изменения средних показателей IQ в регионе по сравнению со средним баллом в самый ранний год для которого доступны данные. Этот год произвольно принят за ноль, поскольку методы измерения и периоды наблюдения для разных регионов не совпадают. Мы не можем анализировать этот рисунок, как все предыдущие, и решить, например, что IQ в Африке в 2007 году равно IQ в Австралии и Новой Зеландии в 1970 -м. Прирост IQ, что неудивительно, подчиняется закону Стайна. То, что не может длиться вечное, рано или поздно закончится. Уже сейчас эффект Флина все менее заметен в тех странах, где он наблюдался дольше всего. Причины прироста среднего коэффициента IQ трудно назвать со всей определенностью. Но не стоит удивляться тому, что наследуемая характеристика может усиливаться под воздействием меняющейся внешней среды. Так произошло и с человеческим ростом. Характеристикой, которая тоже в значительной мере наследуется, и показатели которой тоже выросли со временем, причем отчасти по тем же самым причинам. Лучшее питание и меньше болезней. Мозг – ненасытный орган, потребляющий примерно пятую часть всей энергии тела. Он состоит из жиров и белков, производство которых дорого обходится организму. Борьба с инфекциями – тоже метаболически затратное дело. И иммунная система больного ребенка может оттянуть на себя ресурсы, которые иначе пошли бы на развитие мозга. Развитию мозга способствует и чистая окружающая среда с низким уровнем свинца и других токсинов. Качество питания, здравоохранение и окружающей среды – это лишь некоторые привилегии жителей зажиточных обществ. И неудивительно, что эффект Флина – коррелирует с ВВП на душу населения. Но питание и здравоохранение могут только частично объяснить эффект Флина. Во-первых, эти факторы должны прежде всего сказываться на подтягивании левой половины гауссианы распределения баллов IQ. То ее части, где располагаются результаты людей, чей интеллект недостаточно развит из-за плохого здоровья и плохой еды. В конце концов, с какого-то момента, Дополнительное питание начинает делать человека толще, а не умнее. Действительно, кое-где и кое-когда эффект флена оказывается сконцентрирован в левой половине гауссианы, подтягивая IQ глупцов ближе к средним значениям. Но во многих других случаях колоколообразная кривая сдвигается вправо вся целиком. Умные тоже становятся умнее. Даже если они и так хорошо питались, И не жаловались на здоровье. Во-вторых, укрепление здоровья и улучшение питания должно сильнее всего влиять на детей, а затем и на взрослых, которыми они станут. Но эффект флина выражен среди взрослых сильнее, чем среди детей, из чего можно сделать вывод, что коэффициент IQ рос под влиянием не только биологических условий раннего детства, но и опыта, полученного человеком в процессе взросления. Самый очевидный пример такого опыта – образование. К тому же, хотя средние показатели IQ увеличивались на протяжении тех же десятилетий, что и качество питания и здравоохранения, а также человеческий рост, периоды подъемов и стабилизации этих графиков не особенно совпадают. Однако, прежде всего, эффект Флина невозможно полностью объяснить улучшением здоровья и питания потому, что укрепилось не сила ума в целом. Эффект Флина заключается не в росте G, фактора общего интеллекта, который лежит в основе всех типов интеллекта – вербального, пространственного, логика математического, памяти и т.д. и представляет собой тот аспект интеллекта, на который гены влияют сильнее всего. Да, вырос как совокупный коэффициент IQ, так и показатели по отдельным типам. Однако для некоторых типов баллы росли быстрее, чем для других. Причем таким образом, что этот рост никак не привяжешь к генам. Еще и поэтому нельзя утверждать, что эффект Флина ставит под сомнение высокую наследуемость IQ. Так способность к каким видам интеллектуальной деятельности стимулировала благоприятная среда последних десятилетий. Но самый резкий прирост зафиксирован не в конкретных умениях, которые мучат в школах. Например, в общих знаниях, арифметике и словарном запасе. Он проявился в тех абстрактных, изменчивых навыках интеллекта, которые проверяются вопросами на сходство. Что общего у года и дня. Вопросами на аналогию. Птица относится к яйцу так же, как дерево к чему. И визуальными матрицами, где испытуемый должен выбрать сложную геометрическую фигуру, которой можно продолжить определенную последовательность. Следовательно, значительнее всего повысились аналитические способности. Объединение концепций в абстрактные категории. Год и день – единица времени. Мысленное разделение объектов на части и отношения, а не восприятие их как неделимого целого. Умение переместиться в воображаемый мир живущий по неким правилам, и прийти в его рамках к логическим заключениям, противоречащим повседневному опыту. Предположим, что в стране Х все сделано из пластика. Из чего там сложены печи? Аналитическое мышление прививается формальным образованием, даже если учитель никогда не упоминает о нем специально. В той мере, в какой изучаемой дисциплины требуют понимания и размышления, а не бездумной зубрежки. А именно в эту сторону образование развивается с начала 20 века. Вне школьных стен аналитическое мышление стимулирует культура, переполненная визуальными символами. Карты метро, компьютерные дисплеи, аналитическими инструментами, электронные таблицы, биржевые данные и научными понятиями которые со временем входят в повседневный обиход. Спрос и предложение. В среднем. Право человека. Игра с положительной суммой. Корреляция, а не причинность. Ложно-положительный результат. Велико ли значение эффекта Флина в реальном мире? Практически наверняка. Высокий коэффициент IQ нужен не только для того, чтобы хвастаться им за барной стойкой или вступить в организацию менса. Высокий коэффициент IQ – это попутный ветер в жизни. Его обладатели получают лучшие рабочие места. У них крепче здоровье, они дольше живут, реже попадают в неприятности с законом, чаще добиваются заметных достижений, основывают компании, патентуют изобретения, создают шедевры искусства. И все это так, даже если внести поправки, исключающие влияние социально-экономического статуса. По-прежнему популярный среди левых интеллектуалов миф, что никакого IQ не существует или что его нельзя достоверно измерить, был опровергнут десятилетия назад. Нам неизвестно, объясняются ли эти преимущества только лишь G или же еще и тем компонентам интеллекта, Который растет в рамках эффекта Флинна. Скорее всего, свою роль играют тут они оба. Флин предположил, и я с ним согласен, что абстрактное мышление даже помогает нам совершенствовать моральный навык, отличать дурное от хорошего. Мысленное изъятие себя из обстоятельств собственной жизни, умение спросить себя, что, если бы мне не повезло, или каким был бы мир, если бы так поступали всем способны привести нас к состраданию и этике. Интеллект приносит нам много хорошего и к тому же растет. Можем ли мы в таком случае зафиксировать какие-то конкретные результаты повышения среднего уровня интеллекта? Некоторые скептики, в том числе поначалу и сам Флин, сомневались, что 20 век действительно породил больше блестящих идей, чем эпохи Юма, Гёта и Дарвина. С другой стороны, у гения в прошлого было преимущество. Перед ними лежала неисследованная целина. Когда кто-нибудь уже открыл разницу между аналитическим и синтетическим суждением или теорию естественного отбора, второй раз этих открытий не совершить. Сегодня интеллектуальный ландшафт исхожен вдоль поперек. И гению одиночки сложнее выделиться на фоне толпы сверхобразованных и непрерывно обменивающихся идеями мыслителей, наносящих на карту знаний любую малейшую деталь. И тем не менее, по определенным признакам, население мира становится сообразительнее. Об этом, к примеру, свидетельствует все большая молодость выдающихся шахматистов и игроков в бридж. Фантастическая скорость научно-технического прогресса последних 50 лет, тоже не вызывает никаких сомнений. Отчетливее всего по всему миру заметно, как значительно укрепилась одна из сторон абстрактного мышления, а именно навык владения цифровыми технологиями. Для киберпространства характерна максимальная степень абстрактности. Цели там достигаются не физическим перемещением материи, но манипуляциями, с неосязаемыми символами и закономерностями. Когда в 1970-е годы люди впервые столкнулись с цифровыми интерфейсами, скажем, с видеомагнитофонами и билетными терминалами в новых системах метро, они были совершенно сбиты с толку. В 1980-е были популярны шутки о владельцах видеомагнитофонов, на табло которых постоянно мигают цифры 1200. Установить время оказывалось для многих непосильной задачей. Но представители поколения X и миллениалы чувствуют себя в цифровой реальности, как рыбы в воде. На одной современной карикатуре взрослый мужчина говорит мальчику. «Сынок, мы с матерью купили программу, чтобы контролировать, что ты смотришь в интернете. Эм, не мог бы ты помочь нам ее установить?» Развивающиеся страны тоже успешно вписались в эту реальность, часто опережая Запад в процессе освоения смартфонов и устанавливаемых на них приложений, вроде мобильных банков, образовательных интернет-курсов и инструментов мгновенного отслеживания ситуации на фондовых рынках. Можно ли с помощью эффектов ЛИНа объяснить прирост и других показателей благополучия, которые мы обсуждаем? Анализ, проведенный экономистом Риком Хаффером, предполагает положительный ответ на этот вопрос. Сохраняя на постоянном уровне все переменные, которые обычно вносят неразбериху, образование, воловой внутренний продукт, бюджетные расходы, даже конфессиональный состав населения и колониальную историю страны, Хаффер обнаружил, что динамика среднего коэффициента IQ позволяет предсказать последующий рост ВВП на душу населения, а заодно и неэкономических показателей благополучия, вроде продолжительности жизни и количества свободного времени. Он утверждает, что с увеличением среднего коэффициента IQ на 11 баллов развитие страны ускоряется настолько, что она может удвоить свое благополучие всего за 19 лет вместо 27. Стратегии, подстегивающие эффект флинна, а именно инвестиции в качество здравоохранения, питания и образования в перспективе способны сделать страну богаче и счастливее, а также обеспечить ей более эффективное управление. Что хорошо для человечества, не всегда хорошо для общественных наук, и мы, возможно, никогда не сможем окончательно распутать клубок корреляций, связывающих различные показатели благополучия, чтобы с уверенностью назвать причинно-следственные связи между ними. Но давайте на минуту перестанем переживать, как трудно расплести все эти ниточки, и обратим внимание на их общее направление. Сам факт, что огромное число самых разных показателей благополучия коррелируют во всех странах На протяжении десятилетий предполагает, что за ними может скрываться некое целостное явление. То, что статистики называют общим фактором, основным компонентом, а также скрытой или латентной переменной. И мы даже знаем, что это за явление. Прогресс. Никому пока не удалось замерить вектор прогресса, лежащий в основе всех аспектов процветания человека. Но программа развития ООН, вдохновившись работами экономистов Махму Ульхака и Амарти Сена, предложила вычислять индекс человеческого развития Human Development Index, объединяющий три основных показателя благополучия – ожидаемую продолжительность жизни, ВВП на душу населения и уровень образования, то есть здоровье, богатство и мудрость поскольку сейчас мы завершаем рассмотрение этой триады, самое время сделать паузу и обозреть историческую динамику количественно измеримого прогресса в целом, а потом уже перейти к следующим двум главам, где мы обратимся к его скорее качественным аспектам. Двое экономистов разработали собственные варианты индекса человеческого развития, значения которых можно вычислять задним числом, начиная с XIX века. Каждый из них различными способами объединяет показатели продолжительности жизни, дохода и образования. Созданный Леандро Прадесом Делайс Кассурой исторический индекс человеческого развития охватывает период с 1879 года. Основан на геометрическом, а не арифметическом среднем этих трех показателей. Так что выбивающееся значение одного из них не поглощает остальные два и преобразовывает данные о продолжительности жизни и уровне образования, чтобы компенсировать убывание прироста при их приближении к верхнему пределу. О. Керри Ипма из организации OECD Clue Infra данные, собранные его проектом «Какой была жизнь?» фигурировали на нескольких рисунках в печатном варианте книги. Подсчитал совокупный показатель благополучия Вплоть до 1820-х годов. Кроме трех основных переменных, он учитывает показатели среднего человеческого роста. Косвенный индикатор здоровья, демократии, убийств, имущественного неравенства и биоразнообразия. Последние два, единственные которые в последние 200 лет, не демонстрируют стабильного прироста. Оценки, выставленные нашему миру в этих двух табелях успеваемости, можно увидеть в печатном варианте книги. На рисунке «Благополучие в мире» 1820-2007 годы. Увидеть этот рисунок значит с одного взгляда постичь человеческий прогресс. Его графики рассказывают две крайне важных истории. Во-первых, несмотря на то, что в мире сохраняется огромное неравенство, все регионы тем не менее развиваются так что самые отсталые уголки мира сегодня живут лучше, чем самые благополучные, жили еще не так давно. Если мы разделим мир на Запад и Незапад, мы обнаружим, что в 2007 году Незапад достиг уровня развития Запада 1950-х годов. Во-вторых, хотя почти каждый показатель человеческого благополучия коррелирует с достатком, эти графики – отражают не просто более зажиточный мир. Продолжительность жизни, здоровье и образование улучшались даже в тех регионах и в те периоды, где не рос уровень благосостояния. Тот факт, что при отсутствии идеальной синхронизации между разными аспектами человеческого процветания все они в длительной перспективе находят все более яркое выражение, подтверждает, что такая вещь как прогресс на самом деле существует.